«Глава пятнадцатая. Ну и где-то купеческий приют?» — недовольно потребовала Арна. «Можно подумать, что это я клятвенно обещал ей какой-то купеческий приют и сейчас просто обязан немедленно его предоставить». «Мы его уже прошли», — ответил я тоном, каким обычно разговаривают с капризным ребёнком. Арна так удивилась, что просто остановилась вопросительно на меня глядя. «Я молча закатил глаза. А что здесь можно сказать?» Наивное дитя впервые вышло за ворота княжеского дворца. Пришлось все-таки объяснять. Это чучело с копьем практически прямым текстом сказала, что та гостиница для деревенских простофиль, впервые приехавших в Илси. И фраза «цена чуть выше» означает, что она выше, чем у соседей раза в два. Он сказал, что там зато всякой швали нет, неуверенно возразила она. «Откуда там какая-то шваль возьмется?» «Дверги на первом уровне не живут, а проблемных вершков никто в город не пустит. А если и пустят, то буянет не позволит мне «Мне все-таки кажется, что ты преувеличиваешь», — вздохнула она, опять трогаясь с места. «Немного преувеличиваю, пожалуй», — признался я. «Мне просто показались сомнительными советы советчик. Да и вообще есть проверенные правила. Если ты приехал в новый город, не селись в привокзальной гостинице и не бери извозчика у вокзала». «Что такое вокзал?» — тут же спросила Арна. — И что такое извозчик? — Это что-то вроде платформы главной клетки, — отделался я простым объяснением. Место, куда прибывают деревенские простофили. А извозчик — это тот, кто первым запускает лаповых карманы, перевозит их за большие деньги на другую сторону площади к привокзальной гостинице. — Ты всегда так непонятно разговариваешь, — пожаловалась она. — Ответь просто, куда мы идём? «Сейчас пройдём чуть дальше наверняка найдём что-нибудь приличное», – рассеянно ответил я, стоя в центре очередного перекрёстка и оглядываясь по сторонам. «А, кстати, вполне возможно, вон там слева в глубине как раз и есть то, что мы ищем». Небольшой двухэтажный дом прямо сиял чистотой, а маленькая, не очень заметная вывеска «Приют матушки Глом» давала надежду, что приют здесь могут найти и такие, как мы. Я решительно двинулся туда». Внутри обнаружился небольшой холл с несколькими креслами вокруг низкого столика и стойкой, за которой восседала сурово выглядящая дверга с вязанием в руках. Справа виднелся открытый проем в маленький ресторанчик столиков на шесть, причем меня сразу поразило, что столики были накрыты скатертями. — Пусть беды обойдут твой дом стороной, почтенная, — вежливо поклонился я. — Не подскажешь нам, где найти матушку Глом? — Это я, Мика Глом. Она заинтересованно посмотрела на меня. «Тебя-то мы искали, почтенный Мика», заявил я с видом человека, достигшего наконец своей цели. «Меня?» – удивилась она. «Но ну, на самом деле не совсем тебя», – смущенно признался я. «Мы искали твою гостиницу. О ней идет добрая слава, нам как раз и нужно спокойное место, чтобы отдохнуть перед дальней дорогой». «У меня вообще-то семейная гостиница», – сказала она с сомнением на меня глядя. «Значит, мы пришли по адресу», — обрадовался я. «Ведь мы как раз и есть семья. Я Дарт Стаб, а это моя сестра Рина Стаб. Мы тихие и скромные люди, и нам нужна всего лишь комната с двумя раздельными кроватями на одну ночь. А завтра путь позовет нас в Аноку и дальше». Она все еще сомневалась, я как можно убедительнее сказал. «Мы не доставим никаких хлопот ни тебе, ни твоим постояльцам». «Комната на сутки стоит 18 кун», — сдалась она. «Завтрак включен, а если хотите обедать и ужинать, добавьте еще 6 кун до гривны». «Благодарю тебя, почтенная Мика», — коротко поклонился я, выкладывая на стойку золотую гривну. «Конечно же мы будем обедать и ужинать у тебя. Нужно быть полным дураком, чтобы променять твои обеды на какую-то сомнительную стряпню». Матушка Глома окончательно смягчилась и уже с доброй улыбкой вручила мне увесистый ключ. Комната была, как я и ожидал, идеально чистой, а на столике обнаружилась даже кружевная салфетка. За неприметной дверью скрывалась туалетная комната с крохотной душевой, куда Арна немедленно нацелилась, едва бросив вещи. Впрочем, бросила она только рюкзак, а копье в чехле очень аккуратно поставила в угол. Интересный момент, я его тоже для себя отметил. Случайный человек вряд ли стал бы относиться к оружию с таким уважением. Да и вообще, человек без боевого опыта Чаще относятся к оружию, скорее как к инвентарю. Наблюдая за Арной, я бы уверенно поставил на то, что ей приходилось и всерьез сражаться. Похоже, ее родной Корус не такое уж доброе место. А кстати, артём вспомнила Арну, уже приоткрыв была дверь туалетной комнаты. С чего ты вообще взял, что здесь хорошо кормят? Ты обратила внимание на столовую справа от стойки. Заметила скатерти на столах. И что? Непонимающе нахмурилась она. «Там, где не поленились накрыть столы чистыми скатертями, тебя могут накормить невкусно, но вряд ли отравят», — объяснил я. «Хм», — неуверенно отозвалась Арна и скрылась за дверью. «Ничего, скоро жизнь научит ее обращать внимание на любую мелочь вокруг, не знаю как ей, а вот мне уже ясно, что жизнь у нее простой не будет. Если, конечно, она вообще выживет, что вовсе не гарантированно». Неприятным моментом здесь являлось то, что мое выживание при этом тоже не гарантировано. Было бы, конечно, самым разумным поступком расстаться с ней и путешествовать одному, но что-то во мне не позволяло так поступить, и я сам не понимал, что. Она, конечно, красивая девчонка, но в мире полно красивых девчонок, а романтические отношения у нас с ней никаких намеков не наблюдается. Обед действительно казался очень неплох, даже очень хорош. Уж точно лучше всего, чем я до сих пор угощался в этом мире. Поев, я не забыл вежливо поблагодарить матушку Глома, отчего она расплылась в улыбке и окончательно отнесла нашу сомнительную парочку в категорию хороших постояльцев. «Просто поражаюсь, Артём, как ловко у тебя получается втираться к людям в доверие», с ясно различимой завистью заметила Арна. «Я никому не втираюсь в доверие», мягко возразил я. Всего лишь разговариваю вежливо и показываю уважение к человеку. Этого почти всегда хватает для того, чтобы ко мне в ответ отнеслись по-доброму. Даже если человек не понравился тебе с первого взгляда, это не повод, чтобы разговаривать с ним через губу. Тем более, первый взгляд нередко оказывается ошибочным. «Угу», — несколько нефпопад отреагировала Арна и поинтересовалась. «А какие у нас планы?» «Проверим, всего ли у нас достаточно для путешествия и докупим того, чего не хватает», — начал прикидывать я. «Например, мне обязательно откупить нормальный боевой нож. Твой-то в том магике остался, а тот, что мне достался от старшего, он чисто бытовой. Человека им не зарезать». «А тебе непременно надо кого-нибудь зарезать?» — поморщилась она. «Не то чтобы непременно надо», — пожал я плечами, — «но иногда полезно иметь такую возможность. Однако не будем отвлекаться». — Ещё нам нужно после ужина зайти в купеческий приют и договориться со старшим каравана. — Мы что, с караваном пойдём в Аноку? — Арна посмотрела на меня с растерянным видом. — Не сами будем проходить? — Нам не стоит лишний раз показывать, что мы умеем ходить через переходы сами. Мы купим места в караване, а вот пойдём ли с ним — это большой вопрос. И пойдём ли вообще в Аноку — это тоже вопрос. — Знаешь, Артём, я тебя вообще не понимаю, — сказала она жалобно. И чем дальше, тем больше не понимаю. «А я вот не понимаю, почему ты не понимаешь?» — вздохнул я. «Даже я, простой парень из маленького города, вижу, что все это дело насквозь гнилое, а ты почему-то не понимаешь. У вас там в княжестве что, никаких дворцовых интриг не было?» «Какие еще дворцовые интриги?» — она закатила глаза. Я, кажется, наконец начал понимать, чего ожидать от Арны. Ее хорошо научили управлять хозяйством и слугами. Она получила неплохое общее образование, и она не растеряется, встретившись с опасным зверем. Но ее совершенно не учили как наследницу, да и вообще она плоховато разбирается в человеческих отношениях. По всей видимости, семья предполагала выдать ее замуж, и пусть она там занимается кухней и детьми. По-моему, несколько ущербное воспитание, но что я знаю о том, как здесь принято. С другой стороны, она не пытается мной рулить, не донимает капризами, и на нее вполне можно положиться. «Ну вот смотри», — взялся объяснять я. Я свёл в ничью бой с Закрутым и дал ему возможность сохранить лицо. В ответ он предупредил меня о той якобы сестре, а ей не рассказал нас. «Как ты считаешь, мы были в расчёте?» «Ну, в общем-то да», — ответила она, подумав. «Этого должно было хватить, чтобы считать себя в расчёте». Но он, тем не менее, обеспечил нам бесплатную поездку до Илси, причём вместе с особо охраняемым грузом. «Чтобы организовать такую поездку, даже для просто постороннего члена клана, наверняка нужен приказ руководству клана. А мы не то что не члены клана, мы даже не дверги». «Ты его заинтересовал своими знаниями», — напомнила Арна. «Я его заинтересовал уже после того, как он организовал нам поездку. Если вообще заинтересовал. В общем, даже с первого взгляда ситуация кажется слишком странной, а можно ведь посмотреть и повнимательней». Вот, к примеру, Закрут сказал, что он старейшина клана, и это практически наверняка правда. И вдруг старейшина сидит на регистрации приезжих вершков? Ну, допустим, племянник в самом деле ушел в запой. Неужели никого другого не нашлось посидеть мелким конторщиком? Только старейшин того самого клана, который правит всем городом. Ну и наехал он на меня как-то странно. Не чувствовалось в нем настоящей злости. Больше похоже на то, что он попытался таким образом установить контакт. И успешно установил, кстати. «И к какому же выводу ты пришел?» — помрачнела она. «Я думаю, дверги специально заставляют нас пойти в Аноку», — уверенно ответил я. «Не знаю, конечно, с какой целью, но мне это совсем не нравится». «Мне тоже не нравится», — мрачно заявила Арна. «Вряд ли они хотят бескорыстно нам помочь». «Вряд ли», — согласился я. «А, кстати, что из себя представляет Анока?» «Анока?» Она надолго задумалась. «Я про нее не так уж много знаю. Небольшая сектораль, но богатая. У нее много переходов, так что это крупный центр торговли. Еще у них хорошо развиты ремесла, они славятся изделиями из кристаллита. Которые им поставляет клан таандис кивнул я. «Такое вот случайное совпадение». «Да, интересное совпадение», — согласилась она. «Само по себе ни о чем не говорит, конечно, но на мысль наводит. Хотя они занимаются не только кристаллитом. Остальное оружие у них тоже хорошее, да много чего они делают. Но с двергами они в самом деле очень тесно связаны. Что еще я знаю про Аноку? Правит там совет гильдий. Не знаю, правда, действительно сам правит, или это просто витрина для кого-то другого. В общем, понятно, почему нас направляют именно туда, подытожил я. А здесь есть еще какие-нибудь переходы? справочники только Аноку покачала головой Арна. «А в твоём справочнике действительно все переходы? Например, там есть переход из тираниды в Бранин?» Какой интересный вопрос. Она немедленно полезла в рюкзак за справочником и начала лихорадочно его листать. Нет, про него ничего нет. Ни в разделе «Тираниды», ни в разделе «Мирадии». То есть, получается, переходы указаны не все? Скорее всего, в нём указаны только публичные переходы, которые используются торговцами. А можно где-нибудь найти более подробный справочник? — Сомневаюсь, Артём, — вздохнула Арна. — Кто будет выдавать такую информацию? Помнишь, я тебя предупреждала, чтобы ты молчал насчёт того, что можешь чувствовать переходы? Как, по-твоему, это понравится людям, у которых есть свои секретные маршруты? — Не понравится, конечно, — согласился я. — Ладно, пойдём купим мне нож, что ли? — Тебе оружие надо хоть немного освоить и баловством заниматься, — осуждающе заметила она. — Ну... Нож не было в ствол, попытался было оправдаться я, потом махнул рукой. Да, согласен, нож не оружие, но что поделать, с оружием я обращаться не умею, а мой пистолет это не совсем надежно, с ножом я по крайней мере хоть что-то могу. Ножом я действительно более или менее владел. У нас на районе пацан должен был уметь за себя постоять, если, конечно, хотел нормально ходить по улице, а не передвигаться перебежками. Вот мы с друзьями занимались в кружке самозащиты, который вел ветеран княжеской дружины. За небольшую плату он учил нас рукопашке совсем немного работе ножом и кистенем. В общем, всему тому, что необходимо уметь ровному пацану. «Надо бы научить тебя работе с дубинкой, что ли?» — покачала головой Арна. «Чтоб ты мог хотя бы с холопом справиться. Ладно, пойдем, купим тебе ножик». Я толкнул бронзовую дверь к купеческому приют и по ушам сразу ударил громкий гул голосов. Все столики были заняты компаниями, которые усердно наливались пивом. Пиво шустро разносила пара официанток, в общем, вечерний отдых шёл полным ходом. До меня донёсся необычный запах, которым тянул из угла. Я посмотрел туда, там сидел толстый дверк с полузакрытыми глазами и слегка раскачивался под ему одному слышную музыку. В зубах у него торчала трубка, из которой поднимался зеленоватый дымок. «Что за притон?» — шокированно высказалась Арна, впрочем, предусмотрительно понизив голос. зато этого нет швали, да?» — хмыкнул я. «Но вообще-то я не думаю, что это прям вот притон, просто популярное место такое». Арна хмыкнула в ответ, но промолчала. «Ну пойдём, пообщаемся с хозяином», — сказал я ей. «И держись поувереннее, деревенщину вычисляют по разинутому рту». «Я не деревенщина», — вспыхнула она. «Помни об этом». Веско сказал я и двинулся к барной стойке. Свободных мест у стойки было маловато, но для нас всё-таки нашлась парочка. Мы взгромоздились на высокие табурет, и я помахал рукой, подзывая хозяина, если, конечно, это был именно хозяин. «А налей к нам пивка, уважаемый!» — поприветствовал я его. «Я не пью пиво!» — возмущённо вклинилась Арна. «Не волнуйся, сеструха!» — добродушно усмехнулся я. «Выпью твоё, не пропадёт!» «Морс, выпей, красавица!» — хохотнул трактирщик, выставляя перед нами кружки. «Морс за счет заведения. Новенький здесь». «Сегодня прибыли», — кивнул я. «Есть где остановиться. У меня как раз освободился отличные комнаты всего за три гривны». Арна поперхнулась Морсом и мучительно закашлялась. Я бережно постучал ее по спине. «Подумаем», — пообещал я. «Предложение отличное, но с деньгами у нас не очень». «С деньгами у нас действительно было не очень. Я, конечно, неплохо разжился на старшем, и Арна тоже прихватил немного золота, когда убегала. Но надолго нам этого не хватит. До Дельфора, пожалуй, как-нибудь доберёмся, а вот там уже точно придётся позаботиться о заработке». «Думайте быстрее», — посоветовал трактирщик. «Комната быстро улетит, сам видишь, сколько народу понаехало. Свободных комнат нигде в округе не найти». «Подумаем», — повторил я. «А скажи-ка, друг, мне говорили, что здесь можно присоединиться к каравану». «Ну, насчет присоединиться к каравану ничего не скажу». Он усердно поскреб затылок. «Торговцы не любят попутчиков без товара брать. Но пройти переход вместе с караваном можно. Это вообще не они решают. Вон, видишь, наш магик сидит в синем кафтане со звездами. Он караваны проводит, поговори с ним». «А куда он водит? Что у вас за переход?» «Ванок, куда же еще?» Он удивленно посмотрел на меня. «Воноку нам совсем не по пути», — вздохнул я. «Какие здесь еще переходы есть?» «Других переходов у нас поблизости нет», — покачал он головой. «Как так нет?» — удивился я. «Мне рассказывали, что в Уилсе несколько переходов есть, я точно помню». «Это тебе, наверное, про переход вольность рассказывали», — снисходительный усмехнулся он. «Забудьте об этом. Им контрабандисты ходили, но это раньше было». «Великом эти контрабандистов в конце концов надоели, и сейчас они все в дальних забоях кирками машут. Где их переход был, никто не знает. Ты можешь, конечно, попробовать попасть в тот забой и их расспросить, но вот вышли обратно — это большой вопрос». Вот как. Я тоже поскреб затылок, подстраиваясь под собеседника. «Жаль, жаль. Выходит, придется и через аноку идти». «Идите в аноку», — посоветовал напоследок он, теряя к нам интерес и перемещаясь к другому клиенту. — У нас хороший магик, проведёт вас как мам до горшка. А насчёт комнат подумай, лучше предложений найдёшь. Я неторопливо цедил пиво, добив свою кружку и начав кружку Арной. Она хмуро прихлёбывала свой морс и чувствовала себя явно неуютно. Девчонка определённо не привыкла посещать подобные заведения. — Арна, расслабься немного, — посоветовал я. — Мы с тобой сейчас как бы отдыхаем, так что соответствуй. А если кто вдруг пристанет, сразу бей в торец, не стесняйся. Заодно немного развеешься, сбросишь напряжение. Не бойся, я тоже сразу подключусь. Она промолчала, злобно засопев, но все же стала не такой напряженной. — Ну что, будем искать этот переход в вольность? — тихо спросила она. — Не знаю, — пожал я плечами. — Сначала надо понять, что это за вольность. — Вольность, она и есть вольность, — хмыкнула она. — Там вольные поселения в основном. «Звучит неплохо», — кивнул я. «Обязательно подумаем об этом. Но проход в Аноку нам все равно надо купить». «Денег жалко», — хмуро заметила Арна. «Думаешь, мне не жалко платить ни за что?» — с печалью сказал я. «Ну ты же сама понимаешь, что за нами наверняка присматривают. Нам нужно обязательно создать впечатление, что мы действительно ушли в Аноку вместе с караваном». «Ну ладно, пойду пообщаюсь с этим клоуном, что у них здесь за магика. Может даже получится малость торговаться». — С тобой пойду, — буркнула Арна. — Не хочу я здесь одна сидеть. Магик был, конечно же, Двергом, и в своем ярко-синем кафтане, расшитом золотыми звездами, был и впрямь здорово похож на клоуна. Вблизи-то впечатление только усилилось. Впрочем, что я могу знать о Двергской моде? — Богатый жил тебе могучий, — поприветствовал я его, подсаживаясь к столу. Арна с хмурым видом встала за мной. Впрочем, сесть ей было и некуда, у столика Магика было только два стула. Тот, на котором он сидел, и второй, напротив. Магик равнодушно посмотрел на меня. «Чего тебе?» Приветствуем он решил себя не утруждать. говоря, что завтра ты ведешь караван в Аноку. Мы с сестрой тоже хотели бы перейти». «Четыре гривны за двоих». «Две гривны — это все, что мы можем изыскать», — с сожалением заявил я, разведя руками. Он сморщился и заколебался. Не оставаясь до проводки так мало времени, он практически наверняка нас бы послал. Но в последний вечер перед отбытием других желающих вряд ли стоило ожидать. Он подумал еще немного и махнул рукой. «Давай свои две гривны, вершок. Отбытие завтра на втором ударе, опоздавших не ждем. Вы пойдете в самом конце. После перехода сразу отходите в сторону от каравана. Это для вашего же блага. Купцы не потерпят посторонних рядом». «Благодарю тебя, могущественный». Вежливо кивнул я ему, выкладывая на стол две золотые гривны, вставая. «Мы не опоздаем!»